Флори, несмотря на густую бороду, почти скрывавшую его лицо, был тоже недурен собой, с чувственным носом, умильным ртом, нежными глазами. Он завел дешевую интрижку с мадмуазель Щу-Щу, фигуранткой из варьете, очень забавной, со своим истощенным личиком, на котором светилась пара великолепных карих глаз. Гюстав, еще не сняв шапки, принялся рассказывать, как он провел вечер накануне.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 Вышла за него по любви и принесла ему миллион двести тысяч франков приданного У них уже было двое детей Девочка трех лет и мальчик полуторагодовалый Как раз в эту минуту Мазо провожал на лестницу доктора Который успокаивал его, смеясь «Войдите», — сказал он Сакару «С этими ребятишками просто беда, волнуешься из-за каждого прыщика»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 А напрасно вы не хотите наведаться к Гундерману? Никогда! Снова воскликнул Сакар с бешенством. Выходя, он заметил перед кассой Мозера и Пельро. Первый с горестной миной получал свою двухнедельную прибыль семь или восемь билетов по тысяче франков. Второй уплачивал проигрыш 1012 с громкими прибаутками, с победоносным видом. Приближался час завтрака и открытие биржи.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 принимая посетителей и отвечая на их запросы часто только знаком, иногда словом, если желал выказать особенную любезность. Когда Гондерман увидел Сакара, на лице его мелькнула слабая лукавая улыбка. «А, это вы, добрый друг мой. Присядьте же на минутку, поговорим. Сию минуту я к вашим услугам». Затем он точно забыл о нем.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 В то же время продолжали являться агенты в перемешку с другими посетителями, с теми же жестами, также механически предлагая курсовую записку, между тем, как толпа служащих все пребывала по мере приближения часа открытия биржи, принося депеши, требуя подписи. Наконец, в довершении всей этой суматохи, в комнату ворвался мальчуган лет 5-6 верхом на палочке с трубой,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 нам не будут надоедать. Они перешли в маленькую столовую, где никогда не собиралась вся семья. На этот раз их было за столом только 18 человек, в том числе 8 детей. Банкир садился в середине, перед ним ставили только стакан молока. С минут он сидел, закрыв глаза, страшный, истомлённый, с бледным, измученным лицом, искаженным болью, так как он страдал печенью и почками.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 развлекаться с женщинами, наслаждаться всем, что можно купить ленью, свободой. и сакар, который при всей своей ненасытности понимал бескорыстную любовь к деньгам ради могущества, которое они дают, почувствовал что-то вроде священного ужаса, глядя на эту фигуру. Это уж не классический скупец, копящий деньги, но безупречный работник, отрекшийся от всех благ мира,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 где де Гремон докуривал сигару перед уходом. Это был высокий, элегантный господин, 45 лет, но еще только начинавший жреть, тщательно причесанный с усами и испаньолкой, как подобает фанатическому поклоннику Тюльери. Он был очень любезен, имел вид человека, уверенного, что перед ним никто не может устоять. Он бросился навстречу Сахкару. «Ах, милейший! Что это вас не видно?»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 под именем компании соединенных пакет-ботов, поразило его, и он сразу сдался. «Хорошо. Я согласен. Только под одним условием. Какие у вас отношения с вашим братом, министром?» Саккар, удивленный этим вопросом, откровенно выразил свою досаду. «С братом? О, он сам по себе. Мой братец не отличается нежными чувствами. Тем хуже».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 И когда гость стал было рассказывать ему о предприятии, в котором он должен был участвовать, он остановил его с снисходительным видом гран-сеньора, который не хочет ничего знать о подробностях, так как по натуре склонен верить в честность людей. Ну, «Пожалуйста, ни слова более. Я не хочу ничего знать. Вам нужно мое имя, я даю его с величайшим удовольствием, вот и все». «Скажите до гремону что он может устроить это, как ему угодно». Усевшись, Фиакар Саккар усмехнулся про себя. «Он обойдется нам дорого», — подумал он. «Но он положительно великолепен». Потом, возвысив голос, крикнул «В улицу до женя!». В этой улице находились магазины и конторы торгового дома «Седиль», занимавшие в глубине двора целый этаж.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 Очевидно, разорение было неизбежно, раз Лионская мастерская приносили 200 тысяч франков дохода, а игра поглощала 300 тысяч. Саккар застал в волнении и беспокойстве. Он не обладал флегмой и философией истинного игрока, но он вечно мучился угрызениями совести, то надеялся, то падал духом, терзался неизвестностью, все потому, что в сущности оставался честным.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 Потом произнес, изменившимся от страха и желания голосом, ⁇ Ну да, я с вами. Вы знаете, что я не могу поступить иначе. Если я откажусь, а ваши дела пойдут хорошо, меня замучит совесть. Скажите до Гримону, что я согласен. На улице Сака разглянул на часы и убедился, что уже четыре. Не зная, куда девать время, испытывая потребность двигаться, он отпустил фиакар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 И притом за полчаса до назначенного времени. В курильнику куда Лакей ввел его, сказав, что барин еще не вернулся, Сакар прохаживался маленькими шагами, рассматривая картины. Но великолепный женский голос, могучий, глубокий и меланхолическое контральто, раздавшийся в тишине отеля, заставил его подойти к окну.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 Крикнул мне в лицо, провались он сквозь землю и с тем оставил меня». Сакар побледнел, судорожно засмеялся. «Любезно! Чёрт побери, да, это любезно!» — повторил депутат убежденным тоном. «Я не ожидал этого!» Заслышав в соседней комнате шаги до Гремона, он прибавил в полголоса. «Предоставьте мне уладить дело».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 Однако все дело едва не лопнуло, когда Дагремон потребовал премии в 400 тысяч франков на разобранные 4 пятых акций, то есть по 10 франков за акцию. Сакар возмутился, объявил, что это неблагоразумно, что сначала нужно убить медведя, а потом уже делить шкуру. А без того вначале будет много затруднений, зачем же еще более затруднять себя на первых шагах?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 Молодой человек вышел из темной аллеи и скрылся, не заметив сакара Последний остановился, глядя на дом, скромный меблированный отель, как вдруг увидел госпожу Конен, прекрасную лавочницу, выходившую вслед за Сидилем. Так вот, где она назначала свидание своим возлюбленным. Этот таинственный уголок в самом центре квартала был выбран недурно, только случай мог выдать тайну. Саккар подсмеивался. Ему было завидно. «Жермена Кер утром, госпожа Конан вечером. Молодой человек ел за двоих. Он взглянул на дверь, стараясь запомнить место. Ему самому хотелось попасть туда. На улице Вивьен у подъезда Кольба Саккар вздрогнул и еще раз остановился. Легкая хрустальная музыка, доносившаяся из-под земли,